Сендсорсана оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понёс, он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступнёй, вытянул ногу в подъёме. В открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сендсорсан тихонько покачивался, подставляя ноги под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве джунглей, во вспаханном чернозёме или в размокшей глине. Старик с серьёзным видом привстал на носки, оттолкнулся пятками, словно от пышного теста от податливой мягкой земли. Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот приоткрылся. Он ещё немного покачался на носках, всё медленнее, медленнее и наконец застыл. Голос мальчика тоже умолк. И в глубокой многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу. По тротуару под жарким солнцем шли и мимо лавки редкие прохожие, а старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие. Послушай, сказал он наконец, не хочешь ли? Лет-то как через пять продавать у меня тут ботинки. Спасибо, мистер Сэндлерсон. Только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту. Что захочешься, но кто и станешь делать? Сказал старик. Ты своего добьешься, и никто тебя не удержит. Он легким шагом подошел к стене, где стояло, уж наверное, десять тысяч коробок с обувью, и вернулся к прилавку ступлами для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в это время надел туфли, завязал шнурки и теперь стоял и ждал. Старик кончил писать и протянул ему листок. Вот тебе десяток поручений на сегодня. Когда всё сделаешь, мы с тобой квиты, и ты получишь расчёт. Спасибо, мистер Сэндерсон, Дуглас кинул сыпрочь из лавки. Постой, закричал старик. Дуглас остановился и обернулся к нему. Ну как туфли, с интересом спросил старик. Доглас поглядел на свои ноги. Они были уже далеко на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал его из города. Потом скинул голову и посмотрел на старика. Глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука. Антилопы, старик перевёл взгляд с лица мальчика на туфли. Газели Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул и исчез. Шипнул что-то, круто повернулся и исчез. Дверь настис на пороге никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное. Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослеплённый солнцем, и прислушивался. С давних давних пор, когда его ещё одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали всё дальше, и оставалось лишь еле слышное эхо антилопы. Повторил Сэндерсон: газели. Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, от тяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов. Потом отошёл в тень подальше от слепящих лучей солнца и неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад к цивилизации.